186. Люди нередко слышат как бы зовущие голоса, и иногда такие изовы настолько сильны, что заставляют вздрагивать и оглядываться. Конечно, присутствующих не слышат. Можно ли сомневаться, что такие пространственные посылки существуют? Труднее понять, почему мало воспринимается посланная мысль которую по соглашению должны принять в назначенное время. Прежде всего, люди не умеют погружаться в определенное настроения Нередко вместо принятия мысли они отталкивают ее. Таким образом, чаще прилетают мысли неусловленные, но удачно попавшие в ритм настроения. Но еще чаще мысль тонкого мира доносится, ибо она легче гармонирует с энергией людей но мало внимания оказывают мыслям тонкого мира. Одна из причин в том, что трансмутация языка удается лишь сильным, высоким духам. На земле люди часто не умеют понять смысл сказанного, тем труднее приспособиться к пространственным посылкам. Но не нужно разочаровываться, ибо каждое внимание к мысли утончает сознание.